Жонас. У нашего друга Эда, очень сильного, который любит всем давать кулаков в нос, есть старший брат. Его зовут Жонас. Он сейчас служит в армии. Эд очень гордится своим братом и всё время о нём рассказывает. Жонас прислал нам свои фотографии в военной форме. Потрясающе. Я завтра принесу вам показать. И вот принёс нам фотография. Жонас там и правда здорово выглядит. На нём берет и улыбка у него ужасно довольная. У него нет нащёк. — заметил Миксан. — Но это потому, что он новенький, — объяснил Эд. — Но он точно станет офицером и будет командовать кучей солдат. Во всяком случае, ружье у него есть. — А револьвера нет? — спросил Жаким. — Конечно, нет, — ответил Руфюз. — Револьвера только у офицеров, а у солдат одни ружья. — Эду это не понравилось. — Что ты об этом знаешь? — воскликнул он. — Уже у нас есть револьвер, потому что он скоро станет офицером. «Не смеши меня!» И Руфюз расхохотался. «Вот у моего папы есть револьвер!» «Твой папа!» — закричал Эд. «Никакой не офицер, он полицейский! Подумаешь, ничего особенного! У всех полицейских есть револьверы!» «Полицейский — это как офицер!» — закричал в ответ Руфюз. «К тому же у моего папы есть Кепи, а у твоего брата Кепи есть?» И Эд с Руфюзом подрались. В другой раз этот рассказал нам, что Жана со своим полком отправился на манёвры. Здорово там отличился, убил кучу врагов, и сам генерал его похвалил. На манёврах врагов не убивают, возразил Жфроа. Там это делают по-нарошку, объяснил Эд. Но это очень опасно. Ну уж нет, заявил Жфроа. Если по-нарошку это не считается, слишком уж легко. Хочешь поносу получить? угрожающе спросил Эд. И не по норушку. Только попробуй, ответил ему Жофруа. Это попробовал, у него получилось, и они подрались. А прошлой неделе этот рассказал нам, что же она с первого раз стоял в карауле, и уж если его назначили стоять в карауле, то это потому, что он лучший солдат в своём полку. А что? Только лучшие солдаты в полку стоят в карауле? спросил я. А ты как думал? сказал эт. Наверное, всё-таки первому попавшемуся дракону не доверят охранять целый полк. или к какому-нибудь там предателю, который пропустит в казармы врагов. Каких врагов? спросил Миксан. И вообще всё это глупости, отрезал Руфюс. Всех солдат посылают в караул, всех по очереди дураков тоже. Я так и думал, заметил я. И совсем это не опасно стоять в карауле, сказал Жфро. Любой сможет. Хотел бы я на тебя посмотреть, закричал Эд. Стоять ночью совсем одному и охранять полк. Гораздо опаснее спасать какого-нибудь утопающего, как я в прошлые каникулы, сказал Руфюс. Не смеши меня, воскликнул Эд. Никого ты не спасал, ты просто врон. А вы все знаете, кто вы? Вы придурки. Тут мы все подрались с Эдом. Мне здорово досталось кулаком по носу. И Билл он поставил нас в угол. Этот Эд со своим братом уже всем надоел. А сегодня утром этот прибежал ужасно взбудораженный. «Эй, парни, парни!» — кричал он. «Знаете что, мы получили от моего брата письмо сегодня утром. Он приедет в отпуск, сегодня приедет. Он уже должен быть дома. Я хотела остаться, чтобы его подождать, но папа не разрешил. Зато пообещал сказать Джанасу, чтобы он встретил меня днем после школы. А знаете, что самое главное? Давайте, догадайтесь». Но никто ничего не сказал, и от ужасной гордости закричал. «Он получил звание первого класса». «Да это и не звание вовсе», — пожал плечами Руфюс. «Ничего себе не звание!» И Эд захохотал. «Конечно же, это звание! Нашивка у него есть на рукаве, он сам написал!» «А что это первый класс?» – спросил я. «Ну, это как будто офицер», – объяснил Эд. «Он командует кучей солдат, отдает приказы. На войне он ведет все в бой, и солдаты должны отдавать ему честь, когда он проходит мимо. Вот так-то, месье. Солдаты должны приветствовать моего брата, когда он проходит мимо. Вот так». И Эд приставил руку к колбу, как будто отдавая честь. «Откак?» «Вот здорово!» — сказал Клотер. «Мы немножко завидовали Эду, у которого брат ходит в военной форме, носит нашивки и все дают ему честь. Мы были рады, что сможем на него посмотреть после уроков. Вообще-то, брата Эда я уже видел раз или два раньше, когда он еще не был солдатом и никто его не приветствовал. Он очень сильный, очень симпатичный». «Ладно, после уроков он вам сам все расскажет», — пообещал нам Эд. «Я вам разрешу с ним поговорить». «В класс мы пришли ужасно возбужденные, но больше всех сам Эд». За партой он все время вертелся и наклонялся к ребятам, которые сидели поблизости, чтобы что-то им сказать. «Эд!» — сказала учительница. «Не знаю, что с тобой сегодня творится, но ты просто невыносим. Если так будет дальше продолжаться, я тебя оставлю после уроков». «О, нет, мадемуазель, нет!» — закричали мы все. Учительница удивленно на нас посмотрела, а Эд объяснил, что после уроков его будет ждать брат, недавно получивший звание. Учительница наклонилась, как будто чтобы... что-то поискать в ящике стола, но мы-то её хорошо знаем. Когда она так делает, значит, ей хочется рассмеяться. А потом она нам сказала: "Ладно, только сидите спокойно, особенно ты, Эд. Ты должен вести себя хорошо, чтобы быть достойным своего брата-солдата". Урок показался нам ужасно длинным, а когда прозвенел звонок, ранцы у нас уже были собраны, и мы бегом вылетели из класса. На тротуаре нас ждал Джонас. Форма на нём не был, он был одет в жёлтый свитер и синие полосатые брюки. Это нас немного разочаровало. Привет, балбес, трекнул он, когда увидел Эда. Да ты ещё больше вырос. И жена расцеловал Эда в обе щеки, потрепал его по волосам и сделал вид, будто собирается дать ему томака. Он правда ужасно славный, брат Эда. Мне бы очень хотелось, чтобы у меня был такой старший брат, как он. Почему ты не в форме, Джожо? спросил Эд. во время отпуска. Ты что, смеёшься? Маклик нужнас. Потом он посмотрел на нас и сказал: "Ха-ха, вот и твои приятели. Вот этот Никола, а маленький толстяк это Альце, а вон тот это это Миксан". Крикнул Миксан, ужасно гордясь тем, что Жанас его узнал. "Скажите", спросил Руфюс, "это правда, что у вас теперь есть на шивке и вы командуете людьми на поле битвы?" "На поле битвы?" захохотал Жанас. На поле битва не команды, а вот на кухне я руковожу чисткой овощей. Я приписан к кухне. Это может не так весело, зато кормят отлично. И добавка всегда обеспечена. Тут Эд посмотрел на Жанаса и ужасно побледнел и бросился бежать. "Эд, Эд!" закричал Жанас. "Да что это с ним такое? Подожди меня, тупица, подожди!" И Жанас побежал следом Эдом. Мы тоже пошли домой, а отец сказал, что я прав, что так гордится своим братом, который в армии сделал такую блестящую карьеру.